«Грецкий орех, любовь и роза». «Кого видят мои старые глаза?» «Нет, не верю. Совсем мозги, видать, пропил развалина. Одрехлел и ни на что не гожусь. Бэкки-ножницы. Самая боевая девчонка Клаки И вдруг в этой дыре?» «Не верю». «А ну, иди срочно, обними старого пропойцу, а то завтра протрезвею и сам себе не поверю». «Да, черт побери, ты права, девочка моя». «Кое-что и правда не меняется. И я несколько пьян с утра. А с чего бы мне меняться? Когда тормозить поздно, остается только давить на газ, пока не кончится горючее. Я так это понимаю. А я свои пит-стопы проехал еще в те времена, когда ты с сынком ломки итальянца кошельки на канале подрезала. Кстати, о горючем. Поль. Поль, дружище, а ну плесни нам с Беки лошади на пару пальцев». Кстати, дочка, ты случайно не при деньгах? А то я, понимаешь? <с> ну да, это тоже не меняется. Ты какими судьбами-то в нашу дыру? Я тебя в этом баре не видел лет пять, чтобы не собрать. Ну да, точно, с тех самых пор, как ты сломала руку Жаку Трезвеннику. Кстати, вот и Поль. Ты же не знакома с Полем еще? Нет, конечно. Славный парень. До него-то ирландец тут один работал. Неделю назад нашли за шлюзами с мешком на голове. Хотя, там и головы-то толком не осталось. Так вот, этот ирландец, впрочем, о мертвых либо хорошо, либо ну и он нахрен. Давай за упокой. Так значит, как в старые добрые времена заглянула послушать сказку от старого алкоголика, ни на что негодного пропоицы бади, от этой развалины сдохлой печенью и трясущимися руками? А? Да ладно, ладно, я-то не юбку ношу, чтоб по поводу лет кривиться. Язык пока работает, память вроде не подводит, да и печень кое-как все-таки тянет. А остальное, дочка, я уже за копчиком оставил. Так о чем тебе сегодня рассказать, Не Небось опять любовь, муки, хэппи-энд? Вам же девчонкам одно надо. И не важно, что у тебя под мышкой сорок пятый калибр. Девчонка она и в клоаке, девчонка. Ну что, есть одна старая история? «Давненько я ее не вспоминал, кстати, а в последнее время что-то из головы не идет. Вот только насчет хэппи-энда, тут уж ты сама суди, где там счастье, а где наоборот. Хотя ты знаешь, любовь же, дочка, она ведь как покойник. Все либо к лучшему, либо никак. В войну все случилось, последнюю. Вообще странное дело, Беки. ни Гитлер, ни Сталин в наши захолустья так и не заглянули, даже близко не подошли. Да и что они тут забыли, верно?» А ребят наших на обоих фронтах полегло столько, что возьмись, кто посчитать, наверняка бы со счета сбился. Мне этого никогда не понять. Большой мир и большая политика — это не для моего ума. Здесь в клаке все проще. Кого-то убивают, кидают, ломают, но у всего есть причины. Я хочу сказать, дочка, понятные причины. И я даже верю, что у двух больших боссов, и у еврея, и у комми, были свои понятные причины начать большую драку — но при чем тут наши парни? Тогда забрили каждого второго, а были такие идиоты, кто сам в армию записывался. Не вру, клянусь подагрой. Особенно не повезло водилам. Этих, почитай, всех забрали. Ну, был один автопарк при продуктовых складах. Знаешь, эти старые сараи на Большом Пере. Ну, так вот. Тогда они старыми не были. Их держал один славный пройдоха, Джимми, купи-продай. Я тебе, даст бог, еще расскажу про него как-нибудь. Так вот, у Джима в штате было двадцать два водителя. И восемнадцать из них забрали. Представляешь? Восемнадцать! Молодые, здоровые парни! Не кровь, виски с содовой! А вернулось только трое. И среди этих троих был один мой знакомец. Высоченный белобрысый швед Отто. Снегом звали. Фамилии-то настоящие я не знал никогда. Нормальный был парень, обычный, ничем особенным не выделялся, кроме роста. Неделю работал, по пятницам напивался. Пару раз я видел, как снег ломает челюсти, но вообще-то малый был добродушный и незлобливый. Помню, случай был, кто-то в этом самом баре, только вон там, слева от стойки, грохнул отто об голову бутылку. Ну, обычное дело тут, каждый день кому-нибудь об голову бутылки бьют. Это почитает типа традиции местной. Как и за что не знаю, да каждый раз не упомнишь. Так вот, я к чему? Любой бы на его месте что сделал? В лучшем случае сломал бы ублюдку руку, а в худшем, с перепиленной глоткой в канал бы отправил, как ирлашку нашего, упокой его душу. Но снег был не такой. Он был немного не от мира сего, что ли. Я имею в виду мир клааки. И поэтому Отто повернулся к тому козлу и грустно так спросил, «Зачем ты это, парень?» И только после этого уже сломал ублюдку руку. Вот такой он был человек». Бывает, подойдет ко мне, посмотрит так внимательно, да и скажет, что-то ты, Бадди, загрустил, после чего непременно поставит стакан. Да, хороший был парень по всем статьям. Кстати, о грусти. Поль, дружище, обнови к нам с дочкой. Отто был не особенно богат, да и знакомств крутых не водил. Что бы какие родственники у него в клайке были, этого я не припомню. И потому, как пришла повестка, молча собрал вещи и отправился на сборный пункт. Но это не совсем начало истории. Где-то за месяц до того снег зашел с парнями в бар «Кардан» пропить выручку. Время было сама, понимаешь, не особенно радостное. Улицы пустели на глазах, а завтрашнем дне старались не думать. В город понаехали какие-то мутные люди, в основном, чтобы отмазаться от залета в армию. И по всем этим причинам, если уж люди выбирались гульнуть, то на полную катушку. Завтрашнего дня могло и не статься — Потому развлекались все, как в последний раз. Деньги спускали, не задумываясь. Инфляция могла запросто превратить сегодняшний миллион в завтрашний ноль. Конечно, те, кто побогаче и порассудительнее, старались сразу во что-то вкладываться. Но Отто Снег был молодым парнем, ему тогда едва 23 исполнилось. Почти как тебе сейчас. Ну и вот, в тот вечер парни решили спустить наличку, погулять, посмотреть на девочек. Много ли вообще радости у парней в клаке? А война грозила отнять и то немногое, что было. Ну что, сели, заказали, выпили... Черт, рука не поднимается говорить о выпивке с пустым стаканом. Поль, ты что-то совсем забыл о нас. Ну так вот, сели парни, заказали выпивку, вечер, пятница, самое время оттянуться, привести голову в порядок. Ну и просто отвлечься от всей этой неправильной херни вокруг. И вот тогда-то на сцену и вышла Мэнни Бридж. «Ох, Бекки, у старого Бадди слов не хватит, чтобы рассказать об этой стерве. Нет, она не была особенной красавицей, да и росточком не вышло, не то что ты. Черт побери, есть такой тип баб, прости, дочка, которую раз увидишь и больше ни о ком другом думать не сможешь». А уж когда Мэнни выходила на сцену, зал переставал дышать. И знаешь, она ведь и танцовщицей была, прямо скажем, так себе. Но парни в зале забывали обо всем. Им плевать было на то, танцует она или нет. Главное, чтоб была, чтоб не уходила. И Менни это знала. Не глупая была девка, далеко не глупая. Ну и вертела парнями как хотела, сегодня с одним, завтра с другим. Вот-то как увидел эту девку, так и про выпивку забыл. И вообще про все. Только в этом плане снег был малости рыбковат. Не мог просто взять и подвалить к девахе. Но с тех пор в кардане появлялся каждый вечер. сидел пил и ждал выхода с сервы бридж и так каждый день весь месяц подряд пока не пришла повестка и от и снег не сбрил свою белобрысую шевелюру надел форму и отправился крутить баранку куда то то ли в бельгию то ли в италию а может и туда и туда мэнни конечно заметила нового завсегдата и чутьем своему ловила, что не просто так парень тут ошивается только недоумевала слегка что этот уволень телится и не подходит Но вокруг Бриджи без Отто самцов вилось немало, так что, когда он вдруг исчез, Мэнни не особенно это и заметила. А месяца через три получила письмо, без марки, с военной печатью. Письмо от Отто. Что уж он там написал, не знаю. Важно, что то ли из каприза своего, то ли еще по каким причинам, Мэнни Бридж на это письмо ответила. И длилась эта переписка до самого конца той войны. Вот только если Отто писал Мэнни все как есть... то Мэнни кое-что от него скрыла. И кто станет ее винить? Случилось так, что однажды гуляли в кардане парни из «Медведей». Тебе это ничего не скажет. Банда была мелкая, из беспредельщиков. Через год ее кто-то прикрыл. Черным ганге вроде. Сейчас уж не вспомню. Да и не стоят они того, чтобы их помнили. Так вот, в тот вечер Мэнни Бридж тоже танцевала. И кто-то из «Медведей» решил дать волю рукам, полез на сцену. Вышибала, попытался его угомонить, началась потасовка, подтянулись парни хозяина бара, эти ублюдки-медведи тоже кого-то подтянули, бар тогда в щепки разнесли, а Мэнни, с испугу, видать, не убежала, а так и стояла посреди драки. И то ли случайно, то ли намеренно, кто-то из медведей полоснул Мэнни розочкой, прямо по лицу. Вот это-то Мэнни и скрыла от снега. Естественно, танцевать с изуродованным лицом она уже не могла, Парни переключились на других танцовщиц, их можно понять. А Бридж, помыкавшись, устроилась работать на заправку. «Так ли страшно изуродовали?» «Так ты ж сама можешь решить, ты ее знаешь. Старая Маргарет, хозяйка заправки. Ее еще кривой называют». «Да, доченька, это и есть та самая Мэнни Бридж, которая когда-то сводила с ума простых парней к Лоаке. Я уж не знаю, на что Мэнни надеялась и что писала в письмах Отто. Знаю одно». Про то, что ее изуродовали, она ни разу не обмолвилась. Уже ближе к концу войны Мэн не получила письмо из госпиталя. Караван, в котором двигался грузовик Отто Снега, попал под бомбежку. Почти все погибли, а Снегу повезло. Впрочем, не знаю, стоит ли тут говорить о везении, после того ранения Отто Снега списали начисто. «Видишь ли, девочка моя, жизнь... Ну, о ней мало что хорошего, можно сказать. И чем старше становишься, тем меньше хорошего остается». Но одно я знаю точно, если уж этой суке пришло в голову свести двух людей, то она это сделает вопреки всякой логике, даже вопреки самой себе. После того ранения Отто ослеп, что-то такое лопнуло в голове у парня. Вот и получается, что два несчастья нашли возможность двум людям сойтись, изуродованной танцовщицы и слепому парню, который это уродство видеть не мог. Я помню, как они шли тогда с вокзала. Мэнни вела Отто за руку и... Черт побери, девочка, они в тот момент не думали ни о слепоте, ни об уродстве. Они просто шли. Просто держали друг друга за руку. Отто Снег, который шел с той женщиной, что навсегда запомнил после первого вечера в баре Кардан. И Мэнни Бридж, которая вела за собой калеку, высоченного, широкоплечего и совершенно беспомощного слепца. Но этот слепец был единственным человеком в городе, который помнил ее прекрасной. Остальные так же легко забыли о ней, как и она сама некогда когда выкинула из головы Отто снега. Нет, у них не сложилось легкой жизни. Слепота и уродство и сегодня легко закрывают многие двери, но важнее другое. Несмотря на тяжесть, на все ямы, которые кидала им под ноги судьба, Отто и Мэнни прожили счастливую жизнь. Да, они были счастливы. Может, потому что другим не было дела до этих двух людей, окружающие видели в них ущербность, и в каком-то плане так оно и было. Но у твоего старого Бади уже в те времена был наметанный глаз. Так вот, знаешь ли ты Беки, что видели глаза юного Бади? Они видели счастье и покой. И как не удивлялся тот молодой глупый щенок Бади, он завидовал этим двоим. Да, он завидовал уродке и слепцу. Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Сейчас я знаю, что внешняя шелуха, как у грецкого ореха. Рано или поздно она облетит, но об этом я тебе рассказывать не стану. Тебе пока незачем это знать. Ты юна, ты прекрасна, и тебя боится же антрезвенник. вот ты снег в прошлом году умер. Умер от старости. А у меня в голове все крутилось, это их история. Простая, в общем, без крутых виражей, и ничего в ней нет загадочного. Только знаешь... Я все никак не мог ее кому-то рассказать. Не каждому можно рассказать простую историю. Эх, Поль, приятель, давай к нам с Беки еще по лошади. Кстати, Беки, в этой истории тоже много такого, что не меняется ни под каким соусом. Так что <связь> я в каком-то смысле родственник самой любви, дочка. Прекрасный повод опрокинуть, не находишь?